Глава 20 а д ц а Сев в машину, я включила звук у телефона, посмотрела на экран и удивилась. На WhatsApp прилетело множество сообщений от абсолютно неизвестных людей. Первым написал некто Аполлинарий Лучезарович. «Дома нет продуктов. Поскольку моего ответа на сию заявление не последовало, через некоторое время он сообщил. Купил все необходимое». Я порадовалась за женщину, которой достался домовитый и совершенно нескандальный муж. Он, обнаружив, что дома нечего есть, не стал закидывать жену смс-ками «Эй, в чём дело? Где обед? Лентяйка ты, хозяйка паршивая!» А сам сбегал в магазин и з а п а с е продуктами. Я отправила незнакомцу ответ. «Вы ошиблись номером». И стала изучать текст, который прилетел от некой Авдотии Пафнутиевны. «Нет стирального порошка и ополаскивателя», я сообщила п о л и н а р ю Лучезаровичу. Я з а м о р к а л а «Неведомая тётушка общается с неизвестным мне Аполлинарием?» «Два совершенно посторонних человека одновременно отправили мне депеши». Удивительное совпадение. «Напиши я о таком в своём детективе, никто не поверил бы. Теперь проверим вести от Констанции Бурбоновны». Интересно, о чём думают родители, когда выбирают имена для детей? «Хотя, если вспомнить моего папашу, который обозвал доченьку как плавленый сыр». «Ну, что написала Констанция?» «Уважаемая Виола, Лимпопоновна, весь день простаиваю без работы. Напоминаю вам, могу жарить, варить, печь, готовить домашний йогурт, ряженку, колбасу, любое блюдо по вашему желанию. Очень скучаю, ощущаю свою ненужность, впадаю в депрессию», сообщила о своем тяжелом моральном состоянии а п о л и н а р и ю Лучезаровичу. «От неожиданности я растерялась. Эта смс-ка точно адресована мне». «Но кому еще в нашей стране могут обращаться Виола Лимпопоновна? У вас есть другие версии?» Телефон звякнул, прилетела с м с от Епифана Армагеддоновича. Я застрял. Через секунду поступило сообщение от Аполлинария Лучезаровича. Епифан Армагеддонович терпит бедствие в районе гостевого санузла. Срочно примите меры. Лишь сейчас меня осенило. Вся переписка адресована мне, но отсылают СМС не люди. а холодильник — стиральная машина и плита. Чудный наш дом заработал в полную силу. И что теперь делать? Отвечать всем или не надо? Я набрала номер Петра и услышала весёлый голос. «К вашему слогам, Виола л и м п а п о н о в н а чем могу помочь?» Только что прочитала письмо от холодильника. Начала я, чувствуя себя пациенткой психиатрической клиники. Получила сообщение от незнакомого мужчины, а потом поняла автор текста «холодильник». «Отлично!» обрадовался Варайкин. «И что в сообщении?» «Я приободрилась. Значит, нас в палате дурдома уже двое. Нет продуктов, но он их купил». «Я же говорил вам, с чудным нашим домом никаких хлопот не будет», — ликовал Пётр. «Видите, как здорово. Вы занимаетесь своими делами, а домашние проблемы решает а п о л и н а р и й «Как?» — вырвалось у меня. Каким образом холодильник может приобрести продукты, откуда он знает, что нам с мужем надо, где он взял деньги и сколько людей, а не мело в супермаркете, увидев славного представителя бытовой техники, который бродит по торговому залу с проволочной корзинкой на ручке? Послышался заливистый смех. «Обожаю людей с чувством юмора», — отвечаю. А Полинарий связался с интернет-магазином, по лавкам не бегал. Лично мне хочется увидеть холодильник, который топает к стеллажу с крупой. Харчи вам привезёт служба доставки. Авдотья Пафнотьевна не может сделать бельё чистым без стирального порошка. Констанция Бурбоновна — плита. А они все излишне эмоциональны, теряют покой, если их не хвалят. Пару раз в день её надо гладить и говорить в глаза, то есть. к о м ф о р к е ласковые слова. Робот-пылесос, да, не очень хотела присоединять его к компании «Чудный наш дом». Меня заставило это сделать одно обстоятельство, а н е все п р о й д у х и Епифан Армагеддонович сам приконтачится к семье и устроит вакханалию. Вы с ним построже. «Ладно», — пробормотала я, паркуясь во дворе. «Извините за мою непонятливость». «Рад вас слышать. Звоните в любой час дня и ночи». «И последнее. Попросите холодильник не называть меня Виола Лимпопоновна». Пусть обращается просто по имени. «Исправлю», — пообещал собеседник и отсоединился. Но когда я вошла в квартиру, то получила букет новых сообщений. Продукты приедут через пять минут, нет стирального порошка, у меня плохое настроение. Я застрял. Епифан Армагеддонович теперь терпит бедствие в чулане около гостевого санузла. «Белье грязное, принесите порошок». «Никто меня не любит. Я застрял». «Дзынь-дзынь, откройте мне». о р и ф е т е л ь Последнее сообщение удивило. «А это от кого?» «Дзинь-дзинь». И лишь сейчас до меня дошло, что это не тот звук, который издаёт СМС, а звонок в дверь. Я впустила в квартиру парня с коробкой. «Ваш заказ», — отрапортовал он. «Я вынула из сумки кошелёк. Сколько с меня? Дайте чек, пожалуйста». На ваше усмотрение прозвучало в ответ. «Это как?» — удивилась я. «Сколько не жалко, а столько и дайте. Если нет налички, бросьте на номер телефона». «Я могу дать вам любую сумму?» Не поверила я своим ушам. «Да», — подтвердил парень. «Можно посмотреть, что вы привезли», — осведомилась я. «Естественно, открывайте», — сказал юноша. Когда с ящика сняли крышку, на свет появились деликатесы. Баночка красной икры, палка копченой колбасы, нарезки осетрин ы семги, бутылка оливкового масла, банка крабов, дорогое французское шампанское и еще много всего эдакого. Впрочем, в здоровенной таре были обычные продукты. Молоко, кефир, творог, сметана, яйца. Вот только упаковка у них была фирменная. Бело-зелено-оранжевая с надписью «Гурман земного шара». Я понятия не имела о таком супермаркете. До сего дня я никогда не заказывала продукты по интернету. Вероятно, их привозят из других лавок, не тех, что расположены неподалёку от нашего со Степаном дома. Доставщик кашлянул, я п о м н и л а с ь «Молодой человек, назовите сумму». «Ну, 1000 рублей», — объявил курьер. «Нет, на дом определённо приехал не совсем адекватный тип». Я улыбнулась. «Можете подождать пару минут? Кошелёк пустой схожу за деньгами». «Конечно», — кивнул юноша. В столовой я быстро нашла в поисковике телефон магазина, набрала номер и завела беседу с диспетчером. «Добрый вечер. Вас беспокоит Тараканова. Я только что получила продукты, которые заказывали у вас онлайн. Виола Лимпопоновна?» «Да», — согласилась я. «Спрашиваю у курьера, сколько ему должна, слышу в ответ. На ваше усмотрение». «Верно». Подтвердила трубка. «Простите, как вам обращаться?» «Сергей». «Значит, я могу дать доставщику 100 рублей?» «Очень хорошо, в и о л и н а л а м п а в и п о в н а «Но он привез икру красную, а с е т р и н у горячего копчения». «Упаковка повреждена?» «Нет». «Претензии к продуктам есть?» «Все прекрасно, но 100 рублей?» «Нормальная сумма». «Ладно». Сдалась я. Назовите свою фамилию, если вдруг супермаркет выдвинет претензию, что я мало денег дала курьеру, сошлюсь на вас. Сергей Локтев. Вам не стоит беспокоиться, все разговоры с клиентами записываются. До свидания. Пробормотала я. Хорошего вечера, Виолетта Лапипоповна. Завершив на этой бодрой ноте беседу, я вернулась в прихожую и протянула парню тысячу. Ух ты! Обрадовался тот. Спасибки. о Последнее слово юноша договаривал уже на лестнице. Я осталась в прихожей одна и уставилась на коробищу со вкусностями. Тысяча — немаленькая сумма, на неё можно купить разные продукты. Ну, о ситрину, с е м г у икру, копчёную колбасу и всё остальное, чем полнилась коробка, никогда не приобрести. Что это было? Розыгрыш? Сверхщедрая акция от владельца магазина. Мне уже досталась бытовая техника по цене одного холодильника, потому что у хозяина торгового центра родилась двойня. Может, у владельца супермаркета на свет явилась т р о й н е п р и в е т сказал Степан, входя в холл. «Почему у жёнушки вид озабоченный?» Я показала на деликатесы и сказала, что заплатила за всё тысячу рублей. Степан взял картонный ящик. «Пошли на кухню погляди». м Когда содержимое оказалось на столе, муж вынул листок бумаги. «Ага, вот и чек. Да уж, слов нет». «Правда странно», — пролепетала я. Степан протянул мне квиток. Посмотри, здесь перечень покупок, внизу общая сумма». Я пробежала глазами по чеку, увидела цифру и попятилась. «Сколько?» «Да на эти деньги можно не один месяц жить. Но тут написано «оплачено». Стёпа усмехнулся. «Ну да». «Я отдала только тысячу», растерянно повторила я. «Деньги сняли с карты», — пояснил Дмитриев. «Онлайн-оплата. Кто делал заказ?» з а п о л и н а р и й Лучезарович». Подпрыгнула я, кинулась к холодильнику и нажала на дисплей на дверце. «Добрый вечер, Виола Лимпопоновна!» Тут же отосвался холодильник. «Чем могу помочь?» Степан расхохотался. «Зачем ты заказал продукты?» Зашипела я. «У меня на полках пусто!» Заныл Аполлинарий. «В ящике для фруктов давно завял укроп. Я купил все необходимое. Можете ужинать? Приятного аппетита!» о цена этих изысков желание поесть надолго пропадёт», — отрезала я. «Почему ты обратился в дорогой супермаркет?» «Только этот магазин поддерживает программу «Чудный наш дом», — заявил Аполлинарий. «Как ты добрался до денег?» — не утихала я. «Ради удобства хозяев я подключён к вашей карте. Надо только велеть, Аполлинарий Лучезарович пополни запасы. И окей». Я повернулась к мужу. «Понимаешь, что происходит? «Покупаешь по скидке технику, а она, оказывается, завязана на супермаркет, и ты...» «Виола Лимпопоновна», — строго произнес Стёпа. «Раз уж вы приобрели деликатесы, необходимо их съесть. Не нападай на Аполлинария Лучезаровича, он холодильник, неприлично его упрекать». «Если всё оплачено, то почему курьер ещё тысячу взял?» «Не поняла я». У Степана в глазах заплясали черти. «Потому что ты спросила у него, сколько я вам должна». Парень решил, что речь идёт о чаевых, и ответил интеллигентно, на ваше усмотрение. «Я думала, он про цену продуктов говорит», — промямлила я. «Значит, диспетчер тоже вознаграждение курьера имел в виду?» «Ну да», — с давленным голосом подтвердил муж. «Деньги супермаркет получил, диспетчеру в голову не пришло, что ты решила ещё раз оплатить». Степан начал кашлять, потом не выдержал и захохотал. Я же схватила трубку и набрала номер Майорова. Очень надеюсь, что Филипп разберется с холодильником, который решил, что его приобрела семья олигархов.